Это было удивительно. Лира в точности знала, о чём идёт речь. Хотя получасом раньше ей не удалось бы понять в рассказе Мэри абсолютно ничего. И роскошный дом внутри её стоял с распахнутыми дверьми, залитый светом в тихом ожидании. И вот теперь за столом португальского ресторана продолжала Мэри, совсем не замечая молчаливые драмы, разыгравшиеся в душе у Лиры. «Кто-то угостил меня марципаном, и все сразу вернулось вновь. И я подумала, неужто я вправду собираюсь провести весь остаток жизни, ни разу больше не испытав ничего подобного?» Подумала. «Но я хочу попасть в Китай». «Столько сокровищ, экзотики и тайн, и волшебства!» Подумала, «Разве кому-нибудь станет лучше, если я пойду прямиком к себе в гостиницу, прочту свои молитвы, признаюсь во всем священнику и пообещаю никогда больше не поддаваться соблазну? Разве кому-нибудь станет лучше, если я сделаю себя несчастной?» И тут же я ответила себе, «Нет». никому от этого лучше не станет. Некому волноваться и осуждать, некому превозносить меня за то, что я такая хорошая, и наказывать за дурные поступки. Там, на небе, пусто. Я не знала, умер ли Бог, или его вовсе никогда не было, но я чувствовала себя свободной и одинокой. Не знаю уж, счастливый или несчастный, Но со мной определённо произошло что-то очень странное. И вся эта огромная перемена случилась, как только марципан очутился у меня во рту. Я даже не успела его проглотить. Вкус, воспоминания, лавина. Когда я всё же проглотила его и взглянула на мужчину напротив... Мне стало ясно. Он заметил, что со мной что-то произошло. Я не могла сразу во всем признаться. Уж очень это было странно и загадочно даже для меня самой. Но позже мы вышли прогуляться по пляжу в темноте. И теплый ночной ветерок все шевелил мне волосы. А Атлантический океан был таким послушным. Маленькие тихие волны у наших ног. И тогда я сняла с шеи крестик и выбросила его в море. Это было все. Точка. Конец. «Вот так я перестала быть монашкой», — заключила она. «А тот человек, это он потом изучал черепа?» С любопытством спросила Лира. «Нет-нет, с черепами работал доктор Пейн, Оливер Пейн. Он появился гораздо позже. А того с конференции звали Альфредо Монтале. Он был совсем другой. Вы с ним целовались?» «Ну...» — улыбнулась Мэри. «Да. Но потом. А трудно было уйти из церкви. спросил Ул: « «В каком-то смысле да, потому что все были страшно разочарованы, все, начиная с матери-настоятельницы и священников и кончая моими родителями. Очень расстроились и смотрели на меня с укоризной, словно то, во что страстно верили они, зависело от того, смогу ли я жить по-старому, потеряв веру». Но, с другой стороны, это было легко, потому что имела смысл. Впервые в жизни я чувствовала, что поступаю в полном согласии со всей своей природой, а не только с ее частью. Сначала мне было немножко одиноко, но потом я привыкла. — И вы вышли за него замуж? — спросила Лира. — Нет, я ни за кого не вышла. Жила с одним человеком. Не с Альфредо, а с другим. Мы прожили вместе почти четыре года. Родные были в шоке. Но потом мы решили, что будем счастливее, если разойдемся. Так что я сама по себе. Человек, с которым я жила, любил лазить по горам и научил этому меня. Теперь я иногда отправляюсь в горы. А еще... Ещё у меня есть моя работа. Вернее, была. Так что я одинока, но счастлива, если ты понимаешь, что я имею в виду. «А как звали того мальчика?» спросила Лира. «На дне рождения. Тим. Какой он был?» «Ну, симпатичный. Это всё, что я помню». «Когда мы в первый раз встретились в вашем Оксфорде, — напомнила Лира, — вы сказали, что стали ученым еще и потому, что вам не хотелось думать о добре и зле. А вы думали о них, когда были монашкой?» «Нет. Но я знала, о чем должна думать. О том, чему учила меня церковь. А занимаясь наукой, Я думала совсем о других вещах, так что мне никогда не приходилось размышлять о добре из л е самостоятельно. — А сейчас приходится? — спросил Уилл. — Сейчас я вынуждена об этом думать, — ответила Мэри, стараясь быть точной. — Когда вы перестали верить в Бога? — продолжал он. — Вы перестали верить в добро и зло? — Нет. Но я перестала верить в то, что существуют силы добра и зла вне нас. Теперь мне кажется, что добрыми и злыми бывают поступки людей, но не сами люди. Мы можем назвать поступок добрым, если он пошел кому-то на пользу, или злым, если он принес кому-то вред. А люди слишком сложны, на них не наклеишь простых ярлыков. Правильно. твердо сказала Лира. «Наверное, вам иногда не хватает Бога?» спросил Уилл. «Да», призналась Мэри. «Иногда такое бывает, даже теперь. И больше всего мне не хватает чувства связи со всей Вселенной. Раньше я чувствовала, что связана с Богом, а через Него, раз Он существует, и со всем мирозданием». но если его нет, то... Где-то далеко на болотах пропела птица. Они услышали нисходящий ряд долгих печальных нот. В костре догорали угольки, ночной бриз слабо шевелил траву, а таль дремала, как кошка. Ее колеса плашмя лежали на земле, ноги она подобрала под себя, а глаза прикрыла. не теряя из виду того, что творилось вокруг, но словно витая мыслями в неведомых краях. Уилл лежал на спине, глядя на звезды широко раскрытыми глазами. Что же касается Лиры, то после происшедшей с ней странной перемены она даже не шелохнулась. Она хранила в себе память о своих недавних ощущениях. точно хрупкий сосуд, до краев наполненный новым знанием, и не осмеливалась тронуть его, боясь пролить. Она не знала, что это было, что это значит и откуда оно взялось, а потому просто сидела тихо, обняв колени и пыталась унять дрожь возбуждения. «Скоро», — подумала она, «скоро я узнаю, Очень скоро. Мэри устала. У нее кончился запас историй. Наверняка завтра она вспомнит еще что-нибудь.